Глава 28. Подняться по лестнице просто так не получилось. Выход был банально завален камнями. Пришлось повторить трюк змея с плавкой камней. Только я использовал для этого молнии. Затратно вышло, но лучше уж так, чем пытаться разбирать всё руками. Да и нужен мне был только небольшой лаз, чтобы выбраться наружу. Когда же я оказался на поверхности, то на миг даже замер от неожиданности. Окружающее пространство кардинально изменилось. Замка просто не существовало. Я стоял на обломках того, что некогда было этим самым величественным замком рода Герел. А ведь прошло всего ничего времени, но змею успел все разрушить. Да, разрушить, но не убить. Вдалее раздавались звуки битвы, так что все еще не окончено. Так что я принял лучший вариант из возможных на данный момент. Обвалил проход за собой, что только создал, и свалил подальше а конкретнее решил забраться на ближайшую стену, ранее окружавшую территорию замка. К счастью, ее хоть изрядно порушили, но далеко не всю. С высоты предстало еще более ужасающее зрелище. Кровь, тела убитых, следы разрушений от использования магии света. Оплавленных камней тут было многовато. А вот и еще оставшиеся в живых люди. Это оказалась группа из пяти магов, что собрались вместе и держали над собой щит света, огрызаясь в ответ на атаки змея. Вот только было сразу видно, они лишь оттягивают неизбежное. С этим чудовищем им не тягаться. Вот луч света пробивает щит, буквально испепеляя одного из магов. Следом еще одного. Они уже больше не могут поддерживать защиту. Так что змей просто своим телом несется на них. С тихим звоном магический щит будто разлетается на осколки. Предок в ярости буквально вминает их в землю, оставляя лишь кровавые следы. «Умрите, гнилое семя!» — слышу яростный рев. А ведь только сейчас заметил, что змей не просто в ярости. Едва заметная слезинка пролилась из его глаз. Да, его можно понять. Какими бы они ни были, но все равно являются его потомками. Это тяжело. И все же он не сдерживается. На самом деле, даже принимая клятву, змей мог бы и не делать обещанное. Да, он бы умер, но сберег свой род. Учитывая, сколько лет он провел заточение, то не удивился бы, если бы он просто захотел умереть. Но нет, жажда жизни в нем сильна, и жажда мести тоже. Вот змей буквально ныряет в груду камней, чтобы через несколько секунд появиться вновь с человеком в пасти. Он пытался затаиться, но змей чует свою кровь. А потом еще раз еще повторяет свой маневр. Ему уже больше не сопротивляются. Теперь это просто бойня. Да, можно было бы назвать их как-то поэтичнее, вроде справедливого возмездия. И оно так и есть, вот только суть это не меняет. Уж точно не для гирелов, а я. Мне все равно, как это называется, главное — результат. Даже представлять не хочу, что бы мне пришлось делать с целым родом, если бы не полученной от бессмертного информации о предке этой семьи. Я бы точно не смог сейчас подобное повторить. Да, это было бы проблематично, как и убивать их поодиночке. Пришлось бы отложить все до становления более сильным. Да, времени не было. Тут еще и Армун. Если бы она вошла в рот Гирел и узнала их тайну, ее пришлось бы тоже убить. Нет, даже думать об этом не хочется. Случилось то, что случилось, и это уже не изменить. Змей бушевал еще минут десять, прежде чем найти и уничтожить всех выживших в этой бойне. А потом просто взлетел над крепостью, и по округе разнесся полный ярости и боли вой вспышка света и змей просто исчез телепортировался рот гирел прекратил свое существование ну почти если остались живые его члены в других местах то змея их найдет и уничтожит такова его клятва и он ее исполнит тем более что искать их ему будет куда проще чем мне кровь есть кровь я же просто сидел на крепостной стене и смотрел на результат трудов своих Да, своих. Если бы не я, то ничего этого просто не было. И я не собираюсь сбрасывать с себя ответственность за случившееся. Пусть и только для себя самого. Остальным, разумеется, об этом лучше не знать. Промелькнула мысль собрать личные артефакты присутствующих здесь магов, но так же быстро ее отбросил. Если отсутствие сокровищницы чего-то ценного еще можно списать на то, что они тут ничего не хранили, приместив в более тайное место, то вот подобный шаг явно даст понять, что во всем замешан человек. Мне этого совсем не надо. Расследования там всякие, да и копаться во всем этом как-то не хочется. И стоило только решить, что пора уже уходить, как что-то меня насторожило. Пригляделся внимательнее. Да, вот оно. Часть камней задрожала, поднимаясь вверх, будто кто-то выбирался наружу. И я оказался прав. Камни рассыпались в стороны, и на поверхности появился силуэт человека. Очень сильного и опасного человека. Фаус Герелл, долбаный глава рода!» «Какого дьявола? Почему он выжил?» прошептал себе под нос. «Не мог змея его пропустить, просто не мог. Неужели он сумел как-то заблокировать свою связь с предком? Замаскировался и ждал, когда уйдет этот монстр? Это возможно. Он довольно силен для подобного. И пусть выглядел весьма неважно в этой поруной и покрытой кровью одежде, но он был жив, демоны. Это портило все мои планы. Глава не должен был выжить. Ни при каких условиях. И дело тут даже не в моем обещании, ведь одного человека можно убить и позднее. Нет, причина была куда более приземленной. Деньги. Грёбаные деньги. Мои люди уже оповещены о том, что с гирелами может что-то случиться. И как только информация подтвердится, они будут действовать максимально жестко, чтобы откусить как можно больше кусочков от этого оказавшегося ничейным пирога. Но если Фауст выжил, то все может полететь к демонам. Уж этот хитрый старый жук сумеет удержать за собой контроль над всем имуществом. Пусть Рот уничтожен, но он достаточно силен, чтобы к нему не решились лезть даже в такой ситуации. Да и другие аристократы просто не поймут. Нет, если Рот и вправду уничтожен, то они первыми станут делить его части. Если бы остался жив молодой наследник, то эффект был бы примерно таким же. Но если это действующий глава с огромными связями и, вероятнее всего, компроматом на многих влиятельных личностей, «Ну, тут все понятно. Он должен умереть». Зайдя к нему со спины, я выпустил сразу парочку своих самых быстрых молний, и золотистая пленка щита, появившаяся вокруг него, сдержала удар. В тот же миг старик резко развернулся, и в мою сторону полетела ответка, от которой я, разумеется, уклонился. «Ты... ты кто такой делал тебя? Побери!» сплюнув кровь, выругался Гирел. «Хочешь поговорить? Хм. Этим можно воспользоваться. Пусть выйдет из себя». «Я? Думаю, меня ты отлично знаешь», — скидываю с себя парик и испепеляю его молниями, прежде чем достигнет земли. «Ты... мальчишка! Так значит, ты замешан в этом всем! Отвечай! Ты не мог все провернуть в одиночку, никак не мог. Но это не важно. Я уничтожу тебя, и всех твоих помощников», — начал распаляться он. «Как ты вообще узнал о том, где держат предка? Это просто невозможно. Среди нас не могло быть предателя». «Вам привет от Хорбина». «Корбина? Корбина!» Его вот тон голоса резко изменился с вопрошающего на понимающий и в то же время верящий. «Это невозможно! У Корбина не было потомков! Дед все тщательно проверил!» «Возможно, были, а может и нет. Разве это важно? Когда имеешь дело со столь могущественными магами, не стоит забывать, что даже после смерти они могут отомстить. Не стоило отправлять сына в гробницу неизвестного мага ведь она могла принадлежать врагу вашего рода. Неужели никто так и не доложил об этом после всего случившегося? Хм. Ну да какая разница, как зовут давно погибшего мага. Куда важнее тебе было покарать живого убийство твоего сына, да? Тварь! Вы все твари! Думаешь, что наш род так просто уничтожить? Ни за что? Мы его станем вновь ещё более сильными. Возможно, все так бы и произошло, будь у вас поддержка прародителя». Вот только сейчас он ополчился против вас по вашей же вине. Более того, поклялся перед богами, что уничтожит все свое гнилое семя. Вскоре род Гирейл окончательно прекратит своё существование. И это уже никак не изменить. Нет!» — шокированно распахнулись его глаза. «Этого просто не может быть! Наша история не может вот так просто закончиться!» «Вы сами избрали свою судьбу, выбрав предательство. Пожалуй, причём я». И в тот же миг Гирейл с двух рук выпустил испеляющий свет в мою сторону. Пришлось уклоняться. Он ищущий как-никак. Защититься-то я бы смог, но принимать подобные атаки на щит будет слишком проблемно. Я истончусь куда раньше, чем он. Все же я недооценил его. Думал, жрец уже успел изрядно потратиться, да и раны дадут себе знать. Да, все так, но все равно его разрушительная мощь не упала. Но не успел даже контратаковать, как пришлось вновь отступить. В этот раз он банально выпустил перед собой волну света. Попадать под такую как-то совсем не хотелось учитывая, что она буквально плавила все на своем пути. После такой атаки там, где она прошла, появилась гладкая каменная дорога из красного камня, что быстро остывал. Грозовые птицы стали ему ответом. Они разлетелись в разные стороны, атакуя с флангов и тыла, а следом полетели и более традиционные молнии, но куда более мощные. И если птиц-жрец принял на щит, тот уже от молнии успел увернуться, тоже не дурак, понимает, что подобная атака могла и продавить щит. Даже он не всесилен. Еще один обмен ударами. Я решаю перейти к ближней дистанции, используя Глефу. Пусть из-за этого уклоняться стало куда сложнее, но зато мои атаки стали достигать цели. Я пролил первую кровь, когда неожиданно для Гирелла моя напитанная магией Глефа пробила его щит, опускаясь ему на плечо. Конечно, должна была попасть в голову, но он успел увернуться в последний момент. Он сразу понял, что такими темпами может и проиграть потому резко разорвал дистанцию. «Но кто же ему это позволит?» Я рванул следом, чуть не напоровшись на очередную атаку, уклоняясь и тут же контратакую, но лезвие лишь по касательной прошлось по щиту, создавая небольшую брешь. Жрец вновь разорвал дистанцию, но потом резко замер, что-то для себя решив. Огромная волна магии хлынула в его щит, заставляя тот светиться от переполняющей его мощи. Еще немного, и он буквально лопнет изнутри. Хорошо? «Вроде как. Вот только он не дурак творить подобное». И я сразу все понял, едва услышал его первые слова. «О, великий бог Люцус! Даруй мне свое благословение и позволю уничтожить моего врага!» Вокруг будто стало становиться светлее. Не понять, что происходит, было невозможно. Боги — это уже не шутки. И будь это обычный человек, то я мог бы только посмеяться. Но это верховный жрец бога и что-то мне подсказывает, что его молитвы будут услышаны. Мне совсем не улыбается столкнуться с последствиями уявления силы Бога. План моментально всплывает в моей голове. Это единственный шанс. Создаю огромную змею из молний, что устремляется к своей цели. Размер — куда меньше своего образца. Сила тоже уступает, но это не важно. Сработало. Инстинктивно жрец вздрогнул, прервав на миг свою молитву и магия в его щите сконцентрировалась в одной точке, именно там, куда должен попасть этот змей. Я же в этот момент, скрывшись среди ярких вспышек столкновения двух стихий, зашел совершенно с противоположной стороны и атаковал Глефой с максимальным усилением. Щит раскололся, и через мгновение Глефа врезалась вплоть плоть прямо в сердце. «Как же так?» — прошептал Герел, после чего упал на землю, а его глаза покрылись мёртвенной пленкой. Все закончилось, вздыхая я, но в то же время не спешу обессильно падать, хотя и очень хочется. Внезапно все вокруг меня становится абсолютно белым. Я сам будто был полностью отдохнувшим и не сражавшимся только что, а передо мной стоит довольно улыбающаяся фигура бессмертного. Джейк Корбин, кивая ему, такого я точно не ожидал. Мы ведь не в реальном мире. Все верно, кивнул он. Это твое подсознание. Ну, знаешь. Я оставил небольшую подстраховку на тот случай, если ты решишь не выполнять свою часть сделки. Рад, что не ошибся в тебе. Ты исполнил мою месть. Да, это сладкое чувство. Только теперь я могу наконец-то действительно отдохнуть. Рад за вас. А теперь свалите-ка из моей головы. Это, знаете ли, неприятно, — нахмурился я. О, не сомневайся, — гатнул он. Я знал, что это придётся тебе не по душе, но ты как-никак мой наследник. Так что не хотелось бы расставаться на такой печальной ноте. Так что будет тебе мой последний подарок. Сейчас ты уже готов его принять. Именно то, что могло тебя уничтожить, станет твоей силой. Наслаждайся. И спасибо тебе». После этих слов он просто исчез, а я вновь оказался в реальном мире. И тут же меня пронзило до боли знакомого ощущения, будто внутри взорвалась бомба, и мое тело залило магия. Моя магия. И она моментально стала втягиваться в источник, расширяя его. еще и еще, пока я не понял, что это все. Вместе с поглощением пришло и осознание. Последнее наказание, что превратилось в подарок. Этот хитрый бессмертный тогда передал мне всю свою магию, но я бы не мог всю ее освоить. Именно поэтому он запечатал ее внутри меня, позволив постепенно преобразоваться в ту, что я смогу освоить позже. И после исполнения клятвы я получил к ней доступ. Перед моими глазами выскочили две надписи. Вы достигли ранга «Ищущий» — восемь. Получена возможность видеть магию. Прихожу в себя и решаю обдумать это позже. Сейчас не время. Смотрю на тело рядом с собой и наношу еще один добивающий удар. На всякий случай. Мало ли. Уж больно живучими бывают маги. После чего формирую в руке молнию, но замирая на миг и убираю ее. «Это будет честно? Я ведь лично тебя победил?» кивнув себе под нос, снимаю с него пространственное кольцо на его место надевая одно из тех, что забрал в сокровищнице. Личное кольцо главы рода должно быть куда ценнее, не говоря уже о его содержимом. И немного задумавшись, снимаю ещё печатку с изображением черного солнца, заменяя на одно из золотых колец среди недавно экспроприированного. И лишь после этого использую молнию, чтобы подпалить рану в груди и на плече. А ещё расплавить кольца на руке. Если постараться, эффект очень схож с воздействием магии света или даже огня. Если многие тела вокруг уничтожены с помощью магии света, то не стоит давать зацепку к тому, что главу урода закололи. Вряд ли, конечно, кто-то будет изучать тело, но мало ли, лучше перестраховаться. Все случившееся в замке должны списать на нападение могущественного магического зверя, тем более, что так и есть. Но детали — это уже иное дело. Кому надо, тот поймет, что именно прародителя решил уничтожить своих потомков. Причины? Всякое может быть. Но главное, что расследовать подобное происшествие, особо не станут. Ну а кого искать? Виновник известен. И даже был в своем праве, так сказать. Пусть так и будет. Возможно, кто-то мог бы подумать на меня и мою компанию после того, как удастся получить выгоду с их предприятий. Вот только подобных мне будет огромное множество. Каждый откусит по кусочку. И даже если после случившегося вскоре объявился бы какой-нибудь наследник рода, ха, его сразу же и прикопают. Влиятельные люди очень не любят терять то, что уже посчитали своим. Вот так и закончилась история рода магов света Герелл. История жадности и предательства. Вряд ли это станет для кого-то уроком, но я запомню. Они предали как дружбу, так и свою кровь. Туда им и дорога. Пусть Хель будет к ним немилосердна. Ну а мне пора свалить отсюда как можно быстрее, пока не появились любопытствующие зеваки.